Глава 62. Управление полиции Лос-Анджелеса официально начинало работать с восьми часов утра с понедельника по пятницу, но Хантер не собирался ждать. Он позвонил Майку Бриндлу примерно без четверти семь, зная, что тот встает рано. Судмедэксперт уже направлялся к коронеру, и Хантер встретил его у дверей в семь часов утра. Бриндл был удивлен открытием Хантера, узнав о двух фотографиях, но не мог скрыть разочарования своей командой которая не обнаружила их. бриндел рассказал Хантеру, что у них уже есть кое-какие результаты из дома в Малибу. Смазанные отпечатки, которые они обнаружили в одной из верхних комнат, пока не нашли соответствия в национальной базе отпечатков пальцев. Волокна, извлеченные из пылесоса, были настолько обычными, что ничего подсказать не могли. Стоматологические данные подтвердили, что череп, найденный в камине, принадлежит отцу Фабиану. Но кровь, который был написан номер четыре на спине Аманды Рейли, не имеет отношения к беременной женщине. «Так что вы выяснили?» — спросил Хантер. Бриндл протянул ему отчет лаборатории. Хантер бегло пробежал его и нахмурился. «Это кровь отца Фабиана». Бриндл кивнул. Хантер механически вспомнил номера на обороте тех двух фотографий, что они нашли на камине. Мыслительный процесс занял у него две секунды. «Женщина была вторым номером», — сказал он про себя, но Бриндл понял его. И «Э, что же ты думаешь?» Хантер потряс головой, словно избавляясь от оцепенения. «Киллер использует кровь предыдущей жертвы, чтобы написать номер следующий». Бриндл защемил нижнюю губу и задумался. Хантер показал на фотографии у женщины. «Номер два. Это и есть та беременная женщина» кровью которой была написана цифра три на груди священника. «Ручаюсь!» Бриндл согласился, что такое предположение имеет смысл. «Я тут же сделаю анализ крови на оборотной стороне этих фотографий», — сказал он. «И скоро ты получишь результат!» Капитан Блейк уже ждал Хантера в своем кабинете на девятичасовую встречу, когда он явился. Гарсия быстро выложил ей все, что случилось прошлым вечером, и не успел он избавиться от своей куртки, как раздался стук в дверь, и к ним присоединился Хопкинс. — Как вы думаете, это все реально? И не может ли убийца просто дурить нам голову? — спокойно спросила капитан, разглядывая фотографии на планшете. — Как дурить? — Предложив нам бегать за двумя неизвестными личностями. Я уверена, он хорошо знал, что потребуется время установить, кто они такие. — даже дольше, чем удостовериться, что они действительно мертвы. Поставив эти две фотографии на камин, он связал нас по рукам и ногам. У него появилась возможность затормозить наше расследование или пустить нас по ложному следу, пока он будет искать очередную жертву. Хантер покачал головой. Действия убийцы кажутся куда более целенаправленными. Я не думаю, что он заинтересован сбить нас со следа. Причина, по которой он дал нам фотографии первых двух жертв, В том, что он хочет быть уверен. Мы знаем, что они убиты именно им. — Почему? — раздраженно спросила капитан Блейк. — Он что, считает нас недостаточно компетентными, чтобы разобраться во всем этом своими силами? — Если по какой-то причине номера смыты с тел жертв, может, нам не удастся выяснить, что это дело его рук? — к удивлению капитана согласился Хантер. — Взять, например, две последние жертвы. — Единственная причина, почему мы узнали, что Аманда Рейли погибла от рук убийцы отца Фабиана, в том, что убийца сам хотел дать нам знать об этом. Уберите нумерацию, и его дело будет лежать на столе шерифа в Малибу. По крайней мере, пока в огне не был найден череп, мы не получили подтверждения, что он принадлежит отцу Фабиану. — Это верно, — согласился Гарсия, облокачиваяся стол. — Помните, мы думали, что убийство отца Фабиана связано с каким-то ритуалом? Все указывало на это. Хантер повернулся лицом к планшету. Убийство Аманды Рейли — совершенно другой образ действий. Отец Фабиан умер очень быстро, практически не почувствовав боли. Один чистый удар по шее, и он мгновенно скончался. Жутко, но ничто не указывает на то, что его пытали. Аманда Рейли была зажарена живьем. Она мучилась не один час. Половина ее внутренних органов взорвались в теле капитана. Капитан Блейк поморщилась и кинула в рот мятную таблетку. Без этой нумерации даже Шерлок Холмс не мог бы приписать эти две жертвы одному и тому же убийце. Хантер откашлялся, прежде чем продолжить спокойным голосом. «Мы имеем дело с совершенно иным типом серийного убийцы». «То есть?» — спросила капитан. «Серийные убийцы очень редко отступают от того образа действий, который их устраивает. Когда это случается, речь идет о небольших отклонениях, о следовании еще большей жестокости. А этот киллер хладнокровен и достаточно организован, чтобы от жертвы к жертве полностью менять свою тактику. — Ведь серийные убийцы потом испытывают некоторого рода удовлетворение? — спросил Хопкинс. — Да общего было у этих двоих? Хантер медленно растер лицо и помолчал. — Страхи и жертв!